Четыре хищника помогут человеку выжить. Несмотря на то, что человек чувствует себя венцом мироздания, некоторые из братьев наших меньших внушают нам ужас и ощущение полной беззащитности. К таким опасным животным можно отнести крокодилов, змей, одну из разновидностей летучих мышей, акул. Однако именно эти существа могут спасти нашу жизнь. Кровь крокодила побеждает смертельно опасную бактерию и ВИЧ. Крокодилы никогда не умирают от инфекции, с какими бы глубокими ранами и в каких бы болотах они не плавали. После крупной битвы крокодил уединяется, некоторое время приходит в себя, а потом, как ни в чем не бывало, возвращается к нормальной крокодилей жизни, то есть прикидывается бревном и поджидает в грязи и в полной антисанитарии очередную жертву. Ученых заинтересовало, почему человек, гораздо более чистоплотное животное, рискует потерять конечность от сравнительно небольшого заражения, а крокодилу любой микробный бульон нипочем. И они начали изучать крокодилью иммунную систему. Выяснить удалось следующее. Если человеческую кровь заставить сражаться с 23 видами бактерий, то она справится с 8 из них, в то время как крокодилья кровь уничтожит все 23, включая устойчивый к антибиотикам, Метациллин – резистентный золотистый стафилокок. Оказалось, что иммунная система у крокодилов организована совсем не так, как наша. Лучше всего о ней сказал австралийский ученый Адам Бриттон. Иммунная система крокодила буквально разрывает бактерию. Это все равно, что приставить голове бактерии дуло пистолета и нажать на курок. Вполне возможно, что при помощи белков, полученных из крови крокодила, вскоре удастся исцелять даже те болезни, с которыми не в силах справиться ни один из существующих на сегодняшний день антибиотиков. Некоторые тесты показали, что вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, для крокодильей и крови также не опасен. Яд кобры против ВИЧ и рассеянного склероза. Кобра – символ зла. Один укус или даже плевок ядовитой слюной в глаз – и все. У человека возникает страшная боль, ему угрожает местный некроз – омертвение тканей или даже паралич, поскольку токсины проникают в нервно-мышечные соединения, блокируя связи между центральной нервной системой и мышцами. Казалось бы, ну что от этого существа можно ждать хорошего? Ученые выяснили, что ужасные последствия от укуса кобры объясняются в том числе и тем, что яд подавляет способность человеческого организма уничтожать попавшие в него чужеродные вещества, в частности, сам этот яд то есть мешает нормальной работе иммунной системы. Но для человека, болезнь которого вызвана излишней активностью иммунной системы, возможность ее притормозить может оказаться спасительной. Известно, что ядом кобры в Индии лечат артрит. Многие из подобных заболеваний связаны с нарушением работы иммунной системы. Она как бы дезориентируется и начинает проявлять агрессию к собственным тканям. Все это навело исследователей на размышления о возможном применении яда кобры в лечении более серьезных заболеваний, таких как ВИЧ или рассеянный склероз, которые тоже связаны с неполадками в иммунной системе. Хотя наука до сих пор не установила точную причину возникновения рассеянного склероза, тем не менее известно, что при этом заболевании иммунная система начинает разрушать защитную оболочку нервных волокон, которые являются очень длинными отростками нейронов, нервных клеток. Это вроде как стрелять в захватчиков через свой собственный щит. Вы же и пострадаете. Есть гипотеза, что это происходит потому, что в этих нервных волокнах скрыто присутствует вирус. В теории змеиный яд может помочь держать этот саморазрушительный процесс под контролем. Проблема лишь в том, что яд очень токсичен. К счастью, нашелся способ, позволяющий извлекать из него парализующий компонент, а потом использовать то, что осталось, для усмирения чересчур активной иммунной системы. Во всяком случае, 90% экспериментов с новым препаратом на мышах показали положительный результат. Что касается вируса иммунодефицита человека, то по результатам исследований, кобра-токсин, вещество, которое находится в яде кобры, действительно может от него избавить, просто вытеснить вирус. По всей видимости, придет время, когда после позитивного результата ВИЧ-теста доктора смогут применить лекарство, созданное из яда змеи и крови крокодила. Слюна вампира спасет при инсульте. Вопреки широко распространенному представлению, вампировые летучие мыши не сосут кровь, они просто кусают, а потом неторопливо слизывают кровь, которая вытекает из ранки, а после того, как насытясь, улетают, у человека остается ранка, которая кровоточит еще несколько часов. Можно клеить один пластырь за другим, а кровь все не останавливается. Это кажется странным, ведь ранка-то крошечная. Дело в том, что в слюне вампира содержится вещество, снижающее свертываемость крови. Именно это может, оказывается, быть для нас полезным, даже спасительным. Представьте, что поток крови, который течет через мозг, вдруг остановится из-за тромба, перекрывшего кровеносный сосуд. Какой-то участок мозга не получает кислорода, происходит инсульт. Человека на скорой помощи отправляют в больницу, где врачи пытаются растворить тромб как можно быстрее, потому что у них в запасе всего 3 часа с момента появления первых симптомов. И вот тут-то на помощь может прийти слюна вампира. Первые исследования показали, что содержащийся в ней белок в состоянии препятствовать свертыванию крови до 9 часов. Это огромный запас времени, если речь идет об инсульте. Препарат на основе этого вещества в ряде случаев сможет полностью разрушить свежий тромб, восстановив нормальное поступление крови к пораженным отделам мозга. И эффективен он будет гораздо дольше, чем препараты, имеющиеся сейчас. Ученые обещают, что новое лекарство появится уже в 2014 году. Акулья кожа отталкивает бактерии. Акулы пользуются не очень хорошей репутацией, подкрепленной голливудскими фильмами типа «Челюсти». От одного вида бездушных глаз бусин и острых, как бритва зубов, кровь стынет в жилах. Возможно, этот иррациональный страх долгое время не позволял заметить в них нечто очень важное. Ничто никогда не пристает к их коже. Киты обрастают всякими морскими прилипалами, а акулы остаются неизменно гладкими. И не потому, что они такие страшные. Оказывается, кожа акулы вовсе и не кожа, а чешуя со специальными острыми зубчиками-чешуйками, которые отталкивают все чужеродное. Если вы проведете по ней рукой от головы к хвосту, то она покажется гладкой-гладкой, а если в другую сторону, можете серьезно пораниться. Это потому, что чешуйки расположены в порядке, образующем алмазный узор. Водорослям и бактериям жить на акулье и коже неуютно. Мелким организмам, трудно закрепиться на ее уникальной текстуре. Ученым понадобилось совсем немного времени, чтобы научиться копировать структуру, которая позволяет коже акулы отталкивать бактерии. И ей тут же нашлось множество применений. Для начала была создана акулоподобная обшивка для судов. Потом в подобие и кожи одели Майкла Фелпса, выдающийся американский пловец, единственный в истории спорта, 18-кратный олимпийский чемпион чтобы ему было легче завоевывать свои медали. И, наконец, подумали, а почему бы не заставить акул спасать жизни? До сих пор мы освоили только одну тактику в войне со смертельными бактериями. Мы их убиваем, то есть старательно дезинфицируем все на свете и довольствуемся временными победами, потому что бактерии все лучше и лучше приспосабливаются к тому, что мы против них изобретаем. И вот ученые придумали клейкую пленку, покрытую подобием акульей чешуи, которые предполагается обклеивать все поверхности в больницах, где могут скапливаться зловредные микробы. Столы, прикроватные тумбочки, дверные ручки и так далее. Искусственная акулья кожа предохранит больных от инфекции. Конец статьи.